Глава двадцать Правитель Невхарда полностью занял под своей нужды отдельную зелёную башню, поселив там свою охрану, прислугу, фамильяра, особых гостей из других стран. До меня уже успели добраться сплетни о магической лаборатории на чердаке, которую прислуга считала алхимической и о страшном старом колдуне, бродящем по башне ночами. Связать колдуна с их великим королем никто из непосвященных не додумался. Яд и подозрения лились на старика, который обучал меня мудрым и пасом. Старый волшебник действительно жил в этой башне, и занимались мы здесь же. А еще тут была огромная библиотека магической литературы, закрытая для посторонних, включая меня». О ней я узнала совершенно случайно, заметив, как мой учитель выходит в буквальном смысле слова из стены. Шият Сахир неоднократно посещал мои покои, а вот к себе пригласил впервые. И, наверное, мне следовало не пугаться и злиться, а гордиться оказанной честью. Однако на душе было неспокойно, потому что я не знала, чего ожидать от этого мужчины и чем именно мне грозит ужин с ним наедине. Да, вот оно, основное отличие Шията от Санджа. От последнего я ожидала лишь хорошего, а от первого — чего-то удивительного, неожиданного, но не обязательно приятного. Однако судьба подслушала мои сомнения и решила прислать мне спасение в лице Джиацаны. Встретились мы на пересечении лестниц, ведущих из нескольких башен к основной центральной. Девушка бежала вниз, увидела нас, присела в вежливом реверансе перед шиятом, а потом накинулась на меня с объятиями. «Какой ужас! Как ты всё это пережила? Мариша описала нам этих монстров. Ужасно! Меня теперь будут мучить кошмары, а ведь я их даже не видела!» «Мариша?» Я замялась, подбирая слова. Прямой вопрос, стало ли моей телохранительнице лучше, почему-то казался мне подозрительным ведь тогда стало бы ясно, что я догадывалась об улучшениях, а спрашивать, не умерла ли до сих пор несчастная, было несколько неприлично. «О, она так благодарна тебе, ты даже не представляешь!» Конечно, выжить ей помог старый ясмияч. При упоминании о моем учителе в голосе девушки смешалось несколько эмоций, от насмешливого высокомерия молодости до уважения к знаниям старости — «Но это же ты привезла её во дворец!» В глазах Джатсаны светилось искреннее восхищение. Она воспринимала мой поступок как подвиг. А ведь я всего лишь подвезла на своей лошади раненого человека. К тому же этот человек пострадал, защищая меня и моего жениха. Только я бы не бросила Маришу, даже если бы она просто порезалась о собственный меч». Не смогла бы оставить её в одиночестве, ещё не зная, что добросердечный шият Сахир собирается помочь ей уйти за грань. И уж тем более не уехала бы без неё, если бы узнала о подобной заботе. Кстати, благодарить надо Его Величество. Это он позволил нам оказать ей помощь, хотя очень торопился. Ему ведь надо было вычислить и покарать нападавшего, каждая секунда была на счету. Конечно, большая часть моей речи была откровенной лестью, но если задуматься, ведь Санджу Шият запретил возиться с девушкой, а мне позволил, пусть и считал это глупой блажью. Так что он тоже принял участие в спасении Мариши, хотя бы своим бездействием». «О!» — восхищенно протянула джасана поворачиваясь к моему жениху. «Конечно!» «То есть девчонка выжила?» Перебил её шьяд Сахир, не став бы слушать очередную порцию дифирамбов. «Как интересно. Простите, леди. Мне достался быстрый поцелуй в щёку, а кузине лишь небрежный кивок. Надо убедиться, что после проникновения в кровь мёртвой магии чудом спасённая до сих пор жива, а не обратилась в порождение тьмы. Мы отужинаем с вами как-нибудь в другой раз». Сначала я испытала облегчение, которое с трудом скрыло за разыгранным разочарованием, но стоило шияту скрыться из виду, как я повернулась к озабоченно нахмурившейся джиатсане. «Нужно предупредить», — начала я, и девушка, сразу уловив мою мысль, шмыгнула в небольшой проход, спрятанный за высокой в человеческий рост картиной. «Я бы сама эту узенькую дверцу ни за что не заметила». Скрывающаяся там тьма поглотила Джиатсану. Следующие полминуты я провела в растерянности, обдумывая, что же мне делать — идти следом, бежать вниз или охранять подступы к секретному проходу. Но тут девушка вынырнула из тьмы, прикрыла дверь, поправила картину и, обернувшись ко мне, сделала большие глаза, пальцем прикоснувшись к губам. цс Что это за место?» уточнила я, когда мы поднялись на четвертый этаж Вишневой башни, чтобы отужинать в обществе королевы, раз король так поспешно от нас сбежал. Там веревочная лестница и канат для детей, еще не выбранных в телохранители. Всегда под рукой есть гонец, чтобы послать куда-то с важной новостью. Лукаво улыбнувшись, Джаацана подмигнула мне, пропуская вперед. Слуги как раз распахнули перед нами двери в королевские покои. «Об этом знают все живущие во дворце. Я думала, с тобой уже тоже поделились этой вседворцовой тайной. Чувствовалось, что девушка удивлена моей неосведомленностью, так что пришлось успокоить ее, прежде чем мы окажемся в обществе королевы Леонии. Обсуждать при ней, как мы с помощью маленьких оборотней обманули ее сына, мне казалось верхом бестактности». Вероятно, случая просто не представилась. Конечно, мне было немного обидно, но я не хотела, чтобы моя знакомая это заметила. С подобными секретами обычно так и бывает. Их воспринимаешь как должное, считая, что об этом всем известно, а на самом деле наверняка есть ещё такие же несведущие. Состроив умное лицо, я загадочным видом вплыла в гостиную, где нас уже ждала вдовствующая королева. Стол был накрыт на четверых ведь обычно к нам присоединялся и шият Я окинула взглядом комнату. Фамильяры иногда оказывались настолько незаметными, словно и правда становились тенью. Только в этот раз Виджая или превратилась в невидимку, или же оставила свою хозяйку без охраны. о Видж проблемы с дочерью. Леди Леония быстро заметила, что я кого-то ищу. Но ведь вы уже об этом знаете. Вы даже посетили бедную умирающую девочку». — жалостью произнесла королева. Правда, тут же её голос резко изменился, чем-то напомнив мне шият Сахира. «И после вашего посещения она резко перестала умирать». Джаатсана ойкнула, прикрыв лицо веером, однако я успела разглядеть, что на самом деле она совсем не боится и, скорее всего, наслышана о случившемся. «Интересно, меня пытаются загнать в ловушку?» или просто запугивают, чтобы выведать, осознанно ли я спасла Маришу или действовала на удачу. А может, просто хотят понять, как именно я спасала? Конечно, Виджая не могла не заметить, как странно я себя вела, вытаскивая тигрёнка, но вряд ли она что-то видела и что-то поняла. Но это же прекрасно, правда? Надеюсь, искренняя улыбка и наивно честный взгляд чуть снизят уровень подозрительности. Конечно, обманывать старших не совсем правильно, но у меня не было другого выхода. И умом, и инстинктами, и интуицией я чувствовала, что никто, никто-никто не должен знать, что именно мне пришлось сделать, чтобы спасти Маришу.